Марина Степнова, где-то под Гросетто. Бери симу, воскликнул агент и с чуточку театральной ужимкой распахнул двухстворчатое окно. В просторную спальню ореховые балки, терракотовая плитка, беленые потолки тотчас послушно заглянула Тоскана, сочная, захваченная миллионами глаз, но не утратившая от этого ниотип своей опасной простодушной прелести. Агент положил ладони на полуметровый прохладный подоконник. Было действительно белиссимо. Кипарисовый пунктир, провожающий путника к самому порогу, пара причудливых пиней, подсолнухи, оливковая роща, бредущая по дальнему холму. Все как в райском рекламном проспекте. Настоящий только свет. Знаменитый тосканский свет, плотный, живой шелковистый, превращающие в музейную драгоценность и деревенскую пыль, и пожилой шестисотый фиат, и даже смертные человеческие лица. Агент обласкал взглядом пейзаж, прибавлявший ему минимум 20% к каждой сделке, и повернулся к клиентке, вопросительно приподняв меховые, отдельные, очень насыщенные жизнью живущие брови. Дом и правда был идеальный. Двухсотлетний, но отлично отремонтированный, не слишком большой, но и не чересчур тесный, собственным садом, но без гектаров оливок или виноградников, которые так хороши на волнистом горизонте, но требуют, о, агент это знал, самого настоящего потопролитного крестьянского труда. Всего в паре километров кукольный средневековый городок с пятисотлетним летним храмом и мэром-коммунистом Три чумы, синьора, два десятка воин, дом римского папы. Не того самого, увы, тот был святой, хоть и поляк, а наш обычный пройдоха. Рынок по субботам, три магазинчика, один джотто и пять ресторанов. Будете вечерами ходить в бар к де Бори, пить кофе с граппой, любоваться на закат. Плюс имеется отличное место для бассейна. «Нет», — сказала клиентка, собрав в белую плоскую нитку и без того тонкие губы. «Мне это не подходит». «Как не подходит, сеньора?» Брови агента в ужасе бросились вверх, на лоб, словно пытаясь укрыться в волнистых волосяных зарослях. «Никак», — отрезала клиентка, и, повернувшись к Тоскане спиной, пошла вниз по певучей лестнице, едва касаясь рукой медовых гладких перил, точно брезгую. Она подошла к входной двери и промерила ее бесцветным взглядом, Холодным, спокойным, точным, словно была стельром, примеривающимся к новой работе. «Сюда не пройдет гроб», — сказала она. «Какой гроб, сеньора», — опешил агент. «Он продал тысячи домов, хороших и плохих, с тайными жучками в балках и явными огрехами архитекторов, домов с поддельной историей и настоящими привидениями, с джакузи и без канализации, с видом на море и на соседскую спальню» англичанам, русским, американцам, больше всего, конечно, англичанам, но такого, Мадонна, такого он не слышал никогда. «Какой гроб?» Клиентка повернулась и посмотрела на агента так же холодно и как на дверь. «Мой», — сказала она, — «мой гроб». Кошка умерла в пятницу ближе к вечеру. Одиннадцатилетняя лялька нашла ее случайно. Полезла в шкаф за футболкой, и обнаружила в ворохе чистого и грязного, вперемешку белья, щуплое взъерошенное тельце, совсем уже застывшее, неживое. Лялька хрипло вскрикнула, отдернула руку, затряслась. Не от горя даже, кошка была старая, гораздо старше ее самой, а от страха. И тотчас прибежал из кухни отчим, подхватил, прижал лицом к старенькой белой майке, «Не надо, не смотри, не смотри», — говорю. «Я все сейчас сам». Лялька вдохнула знакомый запах, одеколона, пота, кисловатого баскетбольного мяча и зарыла еще раз, уже просто так, на всякий случай. Мать выглянула из комнаты, придерживая пальцем нужную страницу распадающегося тома и сквозь табачную многолетнюю вонь спросила, сердито нельзя ли потише. Я, в конце концов, работаю. Отчим выпустил ляльку, сжался виновата. «Прости, милая, мы не хотели. Видишь, кошка наша умерла». Мать пожала плечами. «В тряпку ее заверни и вынеси к мусорным бакам», — распорядилась она. Лялька и отчим переглянулись. «Ничего, ничего», — пробормотал отчим. «Мы все сделаем, не волнуйся». Сказал ляльке, конечно, потому что мать, громогласно высказавшись, тотчас захлопнула за собой дверь. Мать была прибита литературой и философией так как иных прибивает непосильное горе. Флоренский, Борхес, Сартер, Упанишады, Блаватская. Срач в квартире царил такой же страшный, как у нее в голове, и надо всем лязгал материн голос, безапелляционный, пронзительный, невыносимый, замусоренный умными словами до полной неудобоваримости. В доме часто бывали ее друзья. Такие же нелепые, безнадежные, кандидаты неизвестно каких наук. Неудачливые журналисты, нестрочки не написавшие писатели, грозные борцы с режимом, которые в упор их не замечал. Человеческая плесень, паразитирующая на чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах. Они именовали себя интеллектуалами. Само название такое же бесцеремонное и бесчестное, как самозахват. Без конца пили чай, и дренной рислинг по рубль две и говорили, говорили, говорили. Лялька привыкла засыпать под гул голосов, плывущих в дымных клубах космоса и явы. Сталинизм, православие, нравственность, славянство, академик Сахаров, буддизм. К моменту, когда у гостей открывался третий глаз, у ляльки наконец-то закрывались оба. Но даже сквозь сон она продолжала слышать голос матери. Костлявая, длинная, нелепая, она всегда говорила больше и громче всех — притопывая в самых важных местах плоской как ласта ступнёй, пугающей не женского размера. Кроме книг и пустопорожней болтовни, мать обожала себя. Страстно, цельно, неистово, это была настолько полная разделённая любовь, что остальным просто не оставалось места. Лялька ещё могла кое-как пригодиться, послужить подходящим аргументом потому ее лет до десяти частенько выводили гостям, выдружали на табуретку и заставляли читать наизусть что-нибудь из Гиты или, совсем уж невозможное, «Антиоха Кантимир. «Уме дозрелые, плод недолгой науки», — выводила лялька, подсмыкивая вечно сползающие колготки, испотыкаясь на каждой силабической строке. «Покойся, не понуждая к перу мои руки», Не писав, летящие дни века проводить и можно, и славу достать, хоть творцом не быть. Зубрить это было еще сложнее, чем произносить, а понять его вовсе уж невозможно, но лялька терпела. Гости захваливали ее, заваливали вопросами, умными до идиотизма, и отвечать надо было так же, быстро и умно. Мать заранее писала ответы на бумажки, заставляла учить наизусть и среди недели часто нападала на ляльку без предупреждения, пыталась взять врасплох, но лялька старалась, тогда еще старалась, и потому твердо знала, что нужно сказать про Сталина, что про Рериха, в каком году было написано «Отплытие на остров Цитеру» и чем оно отличается от отплытия на остров Цитеру». «Мои гены — совершенный вундеркинд». Скромно признавалась мать. «Представляете, вчера подошла и попросила у меня Тредиаковского. Сама попросила?» «О, Василий Кириллович!» — тотчас отзывался один из гостей, особенно ляльки ненавистный, Журналист, неизвестно зачем, называвший себя культурологом. Громогласный гастрит, огненная борода, желтые жуткие зубы. «Наш первый профессиональный русский литератор». Лялька, поняв, что выступление закончено, с облегчением, бочком-бочком, выскальзывала в нормальную жизнь, к себе или на кухню, где сидел карауля вечно закипающий чайник отчим, маленький, тихий, лысоватый и родной. Вот мать была не родная, а отчим очень родной. Лялька радовался отчим почти беззвучно. Мать его стыдилась, гостям не выпускала никогда, даже чай принести, только заваривать и позволяла. Он и заваривал — Иной раз почти до утра читал втихомолку «Советский спорт», мыл чашки и бокалы, распечатывал очередную пачку грузинского, а то и дефицитного со слоном. Он был обычный физрук, преподавал в школе, учил мальчишек и девчонок прыгать через козла, подавать крученый, кричал «давайте, зайцы, давайте не сдаваться». Зайцы не сдавались, а если и продували игру, то зла на физрука не держали, он был безобидный. Мать тоже преподавала, но экономику и в институте, что автоматически возносило ее на какие-то сияющие вершины, существовавшие исключительно в ее воображении. Преподавала она, кстати, скверно, и экономики не знала совершенно. Губнила раз и навсегда за отверженную методичку, даже не свою, заведующего кафедрой, которого ненавидела и перед которым присмыкалась с добровольной и неистовой страстью, знакомой лишь истинным советским интеллигентам, этим отважным и святым борцам, за права всех униженных и оскорбленных. Отчима мать гнобила, как существо низшего порядка, и отказывала ему, кажется, в самых элементарных человеческих чувствах. Не в чувствах, даже в реакциях. Она, ревнительница Достоевского и поклонница Ганди, даже предполагать не собиралась, что ее муж, этот плюгавенький человечек без высшего образования, не читавший Бердяева и Лосева, может хотеть спать или, скажем, есть, если она этого не велела. Лялька смогла расквитаться с ней за это только когда подросла. В детстве, когда важны все молочные и кровоплотные связи, она была к матери привязана, как привязываешься к любой среде обитания, какой бы скверной или странной она ни была. К тому же отчим как мог сластил пилюлю, сам менял ляльки-трусишки, штопал колготки, дождавшись, когда она вызубрит очередного Бродского или Славенецкого. Шепотом рассказывал не сказки, нет, про войну, про то, как добирался с матерью в царствие небесное эвакуацию. Три месяца ехали, потихоньку. Один раз мамка сошла на станции за кипятком, а поезд раз и тронулся. «И что?» — спрашивала лялька тоже шепотом, натягивая на себя спасительное одеяло. Так и бежала за теплушкой десять километров до следующей станции. С чайником. А ты? Лялька замирала, представляя себе степь, рыжую, неживую, и женщину с неразборчивым лицом, из последних сил бегущую замедленно уползающим горизонту огромным вагоном. В теплушке сидел Деревел. Чё было еще делать? Отвечал отчим. И лялька засыпала, подложив под щеку его сухую, конопатую, необыкновенно удобную руку. Привязанность к матери, без того слабенькая, так спиртовой раствор нормального чувства не пережила лялькиного пубертата. Обернулась ненавистью мгновенно, да какой ненавистью! У ляльки даже голова закружилась, когда она, ставя на поднос свежий чайник и тарелку с овсяным печеньем, услышала сквозь незакрытую дверь визгливый материн голос. «Какие семейные ценности! Какая любовь к детям! Это же просто смешно!» Мы же о флоренском с вами говорим, а не обо всякой ерунде. — Ну что ты, — вяло попытался урезонить мать кто-то из гостей. Разве это ерунда? У тебя же у самой дочка. Мать без микроскопической паузы, которую сделала бы даже существо, знакомое лишь с гомогенезом, возразила. — Дочка, я вас умоляю, какое она вообще имеет значение? И к тому же помните, отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Мать завыла, как выла всегда, читая стихи. Боже, как лялька их сразу возненавидела. Всех этих Ахматовых, Адамовичей, Ивановых, Георгиев и заодно Вячеславов. И не только их книги вообще. Книги и мать. «Ни одной книжки в доме не будет, когда вырасту», — пообещала себе лялька, попробовала взять поднос, но не смогла. Поставила снова на стол. Тощая, прыщавая и высоченная — Она в свои тринадцать лет уже не годилась для чтения с табуретки, потому мать приладила ее подносить гостям чай. Ведь какая-то польза от бывшего вундеркинда. «Ольга, ты там заснула, что ли?» — крикнула мать, словно только что не отказалась от нее публично, словно не отреклась. «Где наш чай?» Лялька справилась с собой, посмотрела украдкой на отчим и слышал. Он покачал сочувственно лысеющей головой, сжался в углу еще больше. «Конечно, слышал. Никогда не называл ее Ольга. Никогда. Только Лялечка и Лялька». «Это она не со зла, Лялька», — сказал он тихо, — «не со зла. Так, просто ради красного словца». Лялька кивнула, вышла в большую комнату, мать же Манна называла ее гостиной, обвела глазами клубящихся в дыму интеллектуалов и со всего маху швырнула под нос на стол, «Вот твой чай, жри!» — прокричала она так, что заглушила его пле гостей, некоторых к радости ляльки презрядно ошпарила, и грохот посуды и матери на молчание. Она молчала, наконец-то, округлив и без того огромные выпуклые карие глаза, и молчание это звучало для ляльки, лучшие, самые лучшие на свете музыки. С этого дня началась их с матерью война, осмысленная и беспощадная, и с каждым годом взрослеющая лялька одерживала в этой войне все больше побед. Ненависть скоро сменилась презрением, смысла которого мать честно не понимала, как не понимала ничего, кроме своего флоринского. Эта фамилия отныне звучала для ляльки страшнее любой матерной ругани, даже страшнее слово «интеллектуал». Лялька демонстративно забросила книги навсегда и учебу, ровно настолько, чтобы переползать из класса в класс без унизительных задержек. Но этого было мало. Мать презирала отчима с его физкультурой. И Лялька умолила его, уговорила, чуть ли не силком заставила, но поступила в секцию на легкую атлетику. Хотя куда ей было спортом заниматься? Где это вообще слыхано, чтобы начинать бегать в 13 лет? Но Лялька бегала, выжимала из жил все, что могла, и хоть не грозила выбиться в чемпионки, но и самой отстающей тоже не была. Честно, выдавала метровку. За 12.54 КМС, это вам не хухры-мухры, она больше большее не рассчитывала. Ей нравилось не бегать, а то, что они были с отчимом заодно. Вместе вставали в несусветную рань, вместе, толкаясь плечами, натягивали в прихожей кеды, вместе трусили по сероватой рассветной парковой дорожке в любую погоду, в снег, в мелкую дождевую морось, в грязь, а иногда, особенно весной, все вокруг было таким ясным, промытым и сияющим, что лялька вдруг взвизгивала, взбрыкивала голенастыми лапами и неслась по парку, сломя голову, и чувствуя, как улыбается ей в спину отчим. Во время пробежек они почти не разговаривали, а зачем? Мать столько болтала, что эти двое были совершенно счастливы молча. Когда лялькины кеды стали на размер больше, чем у отчима, она к своему огорчению родилась в мать, тощая, но громадная, вся в сочленениях и мослах, Рухнул СССР, и мать радовалась так, будто лично его развалила. Ляльке было все равно, она уезжала на сборы, бросала в спортивную сумку майки, трусы, полотенца. Так это не забыла, это, кажется, тоже. А на его к черту, на месте разберусь. Она обняла на прощание отчима, окончательно к тому времени переселившегося на кухню, вместе с раскладушкой. «А ты не волнуйся», — говорил Ляльке. Мне тут хорошо, в тепле, сижу себе, как сверчок за печкой, до сверчкую. Лялька расцеловала его в обе щеки, маленького, худого, только пузико взялось, откуда не возьмись. И отчим отчаянно этого пузика стеснялся, питался исключительно творогом и удвоил утренние пробежки, но все напрасно, все напрасно. Когда через месяц лялька вернулась со сборов, отчима уже похоронили. «Токсический миокардит», — виновата, — сказал врач скорой помощи, прибывший засвидетельствовать смерть. Лялька разыскала его, не поленилась, она хотела знать, как все случилось. Да так и случилось. Сидел, как всегда, на кухне, заваривал чай, слушал через дверь умные разговоры, сверчковал, а потом прилег на раскладушку и... Такое больное сердце. Ему совсем были противопоказаны нагрузки. Совсем. А он, у вас, кажется, спортом занимался. Лялька кивнула, зашла домой, взяла так и не открытую после сбора в спортивную сумку и ушла. Навсегда. Перекантовалась сперва у одной товарки по секции, потом у другой, устроилась продавщицей в ночной ларек, прижилась, подзаработала, но она долго не удержалась. Жестоко избила попытавшегося пристать к ней хозяина, благо ноги, спасибо отчиму, были у нее стальные, как у страуса. Только в маш голова сразу сама до жопы внутрь провалится. Крышевавшие хозяина бандиты хотели сперва смеха ради переломать ей кости, но потом угостили ликером и отпустили, почуяв свою. Лялька была совсем без башки, как и они, и, конечно, будь она парнем, не ушла бы ни за что, прибилась бы к какой-нибудь шайке и превратилась в обычную бандитскую торпеду времен девяностых. Два-три года разудалой жизни, девятка цвета мокрый асфальт, пуля в голову мор рай. Но не срослось, не повезло — Потому лялька долго мыкалась на самом дне неласковой московской жизни, пока не вынырнула уже в сытые нулевые, биржевым брокером, причем довольно удачливым. А что, господи, нервы у нее были как канаты, терпение ослиное, а на этой работе больше ничего и не требуется. Бабки валились на ляльку со страшной силой, только успевая подбирать. Деньги вообще любят смелых и безголовых, к тому же у ляльки имелась цель а деньгам это тоже очень нравится. Цель была ясная, очень простая — найти свое место. Не в жизни, нет. С жизнью как раз все было очень просто. Лялька хотела найти место, чтобы состариться и умереть. Кошку положили в коробку из-под осенних ботинок отчима. Получилось в самый раз, даже свободно. А на дно постелили лялькину футболку, ту самую, на которой кошка умерла. Темнело, пахло завтрашним дождем, грибами, и земля в парке у самой ограды оказалась такой мягкой, что отчим отлично управился лялькиным детским совочком, который неизвестно каким образом выжил, спрятавшись на балконе. Виш пригодился, похвалил совочек отчим и аккуратно опустил коробку на дно ямки. Лялька стояла рядом, насупившись. Плакать не хотелось, только тянула и ныло внизу живота. «Чего она в шкаф залезла?» — спросила она отчима, который без спеха, ласково приминал землю вокруг маленького холмика. Место свое искал, и ответил отчим просто. Это как, удивилась лялька. А вот так. Всякий зверь, когда помирает, место свое ищет. Зачем, не поняла лялька, чувствуя, как в животе начинает ныть уже по-взрослому, все сильней. Затем, что на своем месте и помирать не страшно. Отчим распрямился, обхлопал ладошки о штаны и взял ляльку за плечо. «Пойдем». И они пошли. Уже возле самого дома лялька спросила. «А кошкино место что, в шкафу?» Отчим подумал. «Выходит, что так. Видишь, она в твои вещи забралась ни в мамины, ни в мои. Значит, тебя больше всех любила. Ты была ее место». Лялька вспомнила мучительно оскаленное кошачье личико, открытые похожие на стеклянные шарики глаза. Ей не больно было? «Нет, что, ты успокоил отчем и на секунду прижал ляльку к себе. Она же старая была совсем. Просто заснула, и все, и не проснулась. Той же ночью лялька поняла, что тоже умрет. Нет, даже не поняла, почувствовала. Ощутила всем телом и тесноту, гроба и многометровую толщу, навалившейся сверху земли, и тихий и неостановимый напор червей, шуршащих снаружи сосновые доски. Она почувствовала, как истаивает плоть, обнажаются кости черепа, Дырка и дырка, и еще одна, с острой костью, там, где был нос. Мощно пахло гнилью, тленом, пробивающимися к жизни, шевелящимися нитями грибницы. Лялька заорала, коротко, утробно, ужасно, и села в постели, зажимая рот и обливаясь холодным, мгновенно подсыхающим потом. Из светлеющей, уже могильной темноты появился отчим, маленький, перепуганный, похожий на Гагарина, Ляльке всегда казалось, что он похож на Гагарина, всем ростом, повадкой, улыбкой, только улыбка отчима была всегда спрятана, всегда не снаружи, а внутри. «Ты что, напугалась, ляльчика? Сон плохой приснился?» Отчим привалился к ней теплым крепким боком, как лошадь, как корова, и таким повеяло от него животным живым теплом, что лялька заревела, опуская сопли, и объясняя сквозь них, сквозь якоту, что не хочет умирать, что боится, и отчим горячими шершавыми пальцами собирал слезы, с ее прыгающей губы все бормотал, что ничего страшного, ничего страшного, доченька. Да, умрешь, тут уж ничего не поделаешь, врать не стану. Все помрем. Так уж жизнь устроена. Но ты еще очень-очень нескоро, через много-много лет. И только когда найдешь свое место. Лялька поставила себе простую и очень ясную цель — собрать миллион долларов, найти свое место — и дожить там жизнь спокойно и ничего не боясь. Проще всего было с миллионом. Покажите мне кого-нибудь, кто живет в пределах Садового кольца, у кого этого самого миллиона нет. Разве что бомжи да пенсионеры. Но лялька была не бомж, молодая, крепкая, тощая, она печатала деньги со скоростью банкомата и совершенно ни на что не тратила. Только на спортклуб, да и то, чтобы поддерживать себя в подходящей форме. Она готовилась к долгой и счастливой старости, как к зимовке на Северном полюсе, как к полету в космос, старательно, спокойно, ни на что не отвлекаясь. Единственным отступлением от плана стала покупка двушки на Пятницкой. Дороговато, конечно, но зато отличные инвестиции. Если с миллионом не выгорит, квартиру можно будет сдавать и на это жить. Отчим согласно покивал головой из своего прекрасного «Далека», Мать прорала что-то громкое и напыщенное, лялька с ней не общалась и втайне надеялась, что мать обнищала в конец, мыкается где-нибудь, обшаривает мусорные баки, как тысяча московских стариков. Только мать, в отличие от них, была по-настоящему виновата. Хотела все развалить, вот и получай. Лялька не пила, не курила, питалась почти исключительно суши и не имела никаких даже самых гигиенических романов. Она жила пустой и совершенно стерильной жизнью, в которой существовало только будущее. Пока в один прекрасный день не почувствовала на беговой дорожке, как прыгнула за грудиной сердце, никогда прежде невидимое и неслышимое. Прыгнула, повисла в безвоздушном пространстве и снова пошло набирая ход, тогда как сама лялька наоборот ход замедлила, плавно перебирая слабевшими в раз ногами и вытирая со лба совсем не спортивный, липкий мерзкий пот. Дорожка остановилась, и лялька пошла, все еще покачиваясь по мягко плывущему миру в раздевалку. Доктор попался хороший, симпатичный, молодой веселый. Он заставил ляльку сдать кучу анализов, покрутил ее на разных аппаратах и, только взяв в руки ленту ЭКГ, посерьезнел, даже поскушнел. «Надо же!» Выдохнул он коротко и удивленно, словно получил от ляльки не оттиск ее тайной сердечной жизни, а удар под дых. «Надо же! Бегеминия! Не ожидал! Совсем не ожидал!» Лялька, натягивая толстовку, джинсы, кеды, майки, моде своих тринадцати лет она так и не изменила, некогда да и незачем, честно говоря, переспросила с любопытством «Как вы говорите?» «Бегеминия!» — повторил доктор. И показалось, будто в груди у нее распускается куст ветвистые лиловатые бегонии. Красиво. Оказалась аритмия сложная, даже изысканная, не слышимая ни стетоскопом, ни на пульсе, но, тем не менее, вполне реальная, как смерть. УЗИ подтвердило, что да, никакие это не нервишки, все по-взрослому, каждый второй удар сердца неправильный, желудочки дрянь, придется делать это, это и это, а вот от этого категорически отказаться. «Надолго», — деловито спросила лялька. «Пожизненно отрезал доктор, которому категорически не нравилось, что после каждого его назначения лялька улыбалась все шире и шире. Психанет, как петь дать, Психанет и выдаст истерику». «Лялька не выдала». «Я не о том, доктор», — пояснила она. «Долго я еще протяну». Врач неопределенно пожал плечами. «Я в интернете посмотрю», — пригрозила лялька, и доктор сдался несколько, то есть сколько угодно вы протянете, если не считать, конечно, риска внезапной смерти. Да, кстати, при бегеминии 80% смертность в случае инфаркта, так что никаких стрессов, вам совсем нельзя волноваться, слышите, совсем. Только не лезьте вы на форумы, я вас умоляю. Такого количества клинических идиотов в одном месте даже представить себе нельзя. Риск внезапной смерти — это значит в любой момент, уточнила Лялька. «Да», — сказал кардиолог, — «это значит в любой момент». «Ну, ведь это каждый может, сами понимаете». Лялька недослушала, встала, пошла по коридору по улице, все еще улыбаясь. Было совсем не страшно, а наоборот тепло, будто больное сердце досталось ей в наследство напрямую от отчима. Вот если бы нашли язву, как у матери, было бы обидно. А от отчима? От отчима все что угодно. Вот только времени больше не было, то есть совсем. Лялька планировала выйти на пенсию лет через десять, в сорок с небольшим, и за год объехать неспешно весь мир, исключая совсем уже невозможные места, вроде Сомали, Афганистана и России. На родине она жить не желала категорически и принципиально. Родина была мать. Но теперь десяти лет не было, и года тоже не было, потому Лялька торопливо подбила бабки, как выяснилось, миллиона у нее не было тоже, и сильно не было — Но это были уже пустяки, и долгая и счастливая старость ей больше не грозила, потому надо было просто взять себя в руки и найти свое место прямо сейчас. Лялька купила огромную карту мира, прилепила скотчем на стене и, подумав, обвела маркером Европу. Близко, спокойно, цивилизованно. Но главное — близко. Далеко лететь было просто опасно, лялька совершенно не хотела умереть в воздухе, беспомощно зависнув между двух миров. Она придвинула к себе ноутбук и набрала в поисковой строке «Кладбище Европы». Все оказалось не так уж страшно. Одна таблетка утром, одна вечером, не волноваться, не бегать, не пить ничего крепче воды и не-не-не. План был идеальный — найти свое место, купить рядом дом, забошлять кому положено, чтобы не выслали трупом на родину, успокоиться, умереть. Но свое место все не находилось. Лялька чинно вышагивала по шуршащим гравием дорожкам, в Париже были вкусные блинчики, но кладбище ей не понравилось, особенно Сен-Женевьев-де-Буа, просто коммуналка какая-то, честное слово, и повернуться будет негде. Вена оказалась совершенно очаровательной, особенно центральное кладбище, абсолютно недоступное, увы-увы. Но лялька, уже готовая внутренне довольствоваться Хитцингским, вдруг случайно увидела себя в витринном отражении. Высокая, нескладная, плоская, с вылупленными глазами, совсем-совсем мать. Вена тотчас же потускнела, помутнела, будто подернулась гнилостным сумраком. И лялька, выписавшись из отеля на три дня раньше запланированного, отправилась дальше. Лондон, Будапешт, Барселона. Она моталась по карте, металась по ней, изредка заглядывая в провинцию, но и там кладбища настороженно молчали и молчала, не отзываясь ни на тенистые кущи, ни на зеленые выстриженные лужайки лялькино сердце, аккуратно пропускавшее каждый второй, каждый второй, каждый второй удар. Италию она проехала почти всю, методично передвигаясь с юга на север, ничего интересного, руины, макароны, туристический ор. Прокатный фиат кряхтел на каждом повороте, жаловался на судьбу, но на границе Лацу и Тосканы все-таки сломался. Сервисная служба прислала механика, молодого, совершенно порнографического красавца в голубом кокетливом комбинезоне, на голый лепной торс. Механик говорил только по-итальянски и норовил включить то жигал, то дурака, но лялька вообще ни одного языка, кроме русского, суроду не знавшая, и тем не менее объехавшая уже почти всю Европу, быстро сбила с красавчика спесь. Евро, они, знаете, лучший любого разговорника, особенно наличные, а в ляльке было полно наличных. Тем не менее, несмотря на евро, провозились они с фиатом долго. Так долго, что в Тоскану лялька въехала не к шести часам вечера, как планировалось, а сильно за полночь. Она заранее забронировала номер в агритуризма где-то под Гроссетто, и нравились эти старые фермы, переделанные под отели такое бы купить да похорониться в собственной оливковой роще. Но даже совсем заброшенные в развалинах стоили под миллион евро. Дорого не потянуть. Посередине Виа Аурелия, механическая тетка, живущая в навигаторе, вдруг сказала «Вы прибыли в пункт назначения». И замолчала значительно. Лялька притормозила, опустила стекло. Было совершенно темно, пустынно, ни огонька кругом оглушительно пахло влажными, прущими из-под земли ароматными грибами. Порчей не вспомнила лялька одной из немногих привязавшихся к ней итальянских слов. Она включила аварийку, вышла из машины, никаких признаков жилья поблизости не было. И лялька вдруг поняла, что стоит на старой римской еще дороге, в самой середине душистой, чуть ли печущей, непроницаемой ночи, и одновременно с этим в парке, над могилой старой кошки, И рядом с ней молча стоит отчим, невысокий, тихий, спрятавший внутри себя огромную, никому невидимую гагаринскую улыбку. Живой. Лялька засмеялась. Это было ее место. Теперь она точно знала, она нашла. Она снова села в машину и, отключив ненужный и больше навигатор, съехала с трассы. Мягкая грунтовка петляла в итальянской темноте, пока не уперлась в какие-то ворота. Лялька выключила двигатель, выпила на ощупь свою таблетку и, опустив до предела неудобные сиденья, заснула без сновидений, без страхов, без надежды, совершенно спокойно, как в детстве. Проснулась она от мягкого властного нажима тосканского солнца. Фиат стоял возле каменной приземистой церкви у кружевных чугунных ворот, возле которых красовалась табличка «Муниципальное кладбище». Перевод Ляльке не понадобился. Она зашла в церковь, в прохладную, совершенно пустую, подивилась на украшенный живыми пионами алтарь, на ящик с маленькими электрическими свечками. Лялька порылась в карманах и сунула в прорезь тяжелый российский пятирублевик. Итальянский господь принял неконвертируемую жертву, что-то тихо щелкнуло, и одна из свечек загорелась. Было очень спокойно, даже уютно, как и должно быть в месте, куда люди приходили молиться, жениться, переглядываться, крестить младенцев и отпевать покойников как минимум 500 лет, может, даже больше. Лялька умылась, фыркая от удовольствия, возле чаши со святой водой, прополоскала рот и вышла на улицу. Кладбище было заперто, все правильно, церковь она для живых, а мертвые пусть отдыхают. Лялька смерила взглядом каменную стенку и... Была не была, что я, зря ли, что ли, столько лет спортом занималась, ловко перекинула через нее худое жилистое тело. Среди невысоких саркофагов и крестов тренькнула, словно жестяная какая-то птица. Лялька обошла небольшое кладбище, трогая ладонью то гладкий мрамор, то шероховатый теплый ракушечник, и, наконец, присела на треснувшую плиту рядом с кудрявым пухлощоким ангелом. Ангел дул в забавную игрушечную трубу и косил на ляльку хулиганским незрячим глазом. Лялька потрепала его по голой горячей попе и засмеялась. «Что, брат, — сказала она, — возьмешь меня в свою компанию, а?» Ангел согласно промолчал, и лялька доверчиво, как в детстве к отчему, привалилась к его мраморному боку. Было тихо и хорошо, и все еще пахло грибами, как ночью, только на пол октавы тише. «Эх, и заживем мы тут с тобой», — пробормотала лялька, улыбаясь. «Эх, и заживем». «Вот только осталось купить дом».